Бурный Аякс, на Троян опрокинувшись, ранил Дарикла, сына Прямо-Побочного. Там же он Пандака свергнул, свергнул, кругом нападая Лизандра, Пираза, Пиларта. Словно река наводненная в поле внезапно хлынет, бурно упавшая с гор, отягченная Зевсовым ливнем. Многие дубы иссохшие, многие древние сосны, мчит,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 На левом конце он пылающий брани сражался вдоль по брегу с командры пучинного, где наиболее падали головы ратных, и бранные клики гремели около нестора старца и сильного идоминея. Гектор между ними вращался, могучий и грозный деял, пикой и бурной ездой сокрушал он фаланги Донаев. Но не оставили поле донайские храбрые рати, если б герой Александр, супруг лепокудрой Елены, битвы прервать не принудил Махаона, храброго мужа, в правое рамо его поразив троежальной стрелою. Все за него ужаснулись пылавшей бранью данаи чтобы его при несчастливой битве враги не сразили.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 Рати троянской смятенью увидел и молвил герою. «Гектор, тогда как мы здесь подвязаемся между Данаев, здесь на конце истребительной брани взгляниты другие, наши волнуются рати, смесились и кони, и вои. Их теломонит, — волнует Аякс, — узнаю ротоводца. Носит на раме огромный он щит». Но туда мы и сами бурных коней обратим с колесницу, Там пачи толпище пеших и конных с ужасным свирепством, сшибаясь, режутся между собою, и крик гремит неумолкный. Так Кебрион произнесший коней пышногривых ударил звонким бичом,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 Страшную смуту он Межданаев воздвигнул и редко с копьем расставался. Он и другие ряды обходил ротоборцев Ахейских, их и копьем, и мечом, и огромными камнями бьющий. Но с Аяксом борьбы избегал Стеломоновым сыном. Зевс раздражился бы, если б он с мужем сильнейшим сразился.